Глава 54 У правителя Лунсфальда в преддверии нашего бракосочетания было много дел, но он не упускал случая заглянуть в женские покои. Составлял компанию за обедом, спрашивал, не нужно ли чего. Однажды, не выдержав, потянулся ко мне, когда я его провожала. Притиснул к стене, целуя так, что слабели колени, нырнул рукой под платье. И надо же, в такой момент появиться Бритти. «Эй, киевы нетерпеливые!» проворчала она чуть позже, когда мы с ней остались наедине. «Неужто обождать мочи нет? Оно понятно, что дело молодое. А все ж таки нежелательно до свадьбы-то. Примета у нас есть. Когда дата уже назначена, жениху лучше невесты подальше держаться. И в наряде свадебном раньше времени перед ним ни в коем случае не показываетесь. Ясно вам?» Я кивнула, но слова женщины почти сразу же вылетели из головы. Недопримет было. Меня терзал другой страх. Поможет ли свадьба? Спадет ли проклятие? Смогу ли я спасти Эрланда? Я так долго и напряженно размышляла об этом, что даже по ночам не могла как следует выспаться. Забывалась сном лишь под утро, а потому твердо уверена в том, что появление незнакомки мне не приснилось. Та проскользнула в мою комнату неслышно, остановилась возле кровати, и я испуганно вскинулась, разглядывая в свете луны и разожженного на ночь камина девушку с темными глазами, так похожими на мои. «Кто? Кто вы?» — выдохнула я, когда смогла говорить. «Ты еще не догадалась?» — мягко улыбнулась мне нежданная гостья. От нее не исходило никакой угрозы, и я немного расслабилась, решив никого не звать. «Ну, здравствуй, правнучка!» «Вы?» — воскликнула я, начиная понимать. «Колдунья! Это вы прокляли одного из предков Эрланда?» Она выглядела моей ровесницей, но я помнила, что говорю с той, что была гораздо старше меня, и на призрака вовсе не походила. Казалась такой же живой и осязаемой, как и я сама. «Верно. Меня зовут Леннари. И да, это я наложила на него проклятие». «Он надругался над вами?» – спросила я смущенно. «Нет, нет, но, пожалуй, лучше начать с самого начала, хотя кое-что ты уже знаешь», – приступила она к рассказу. Линари жила в вольном городе, никто не входил в него с мечом, не осаживал, не брал приступом. Город находился у моря, от его берегов отплывали корабли с товарами и пассажирами, а еще не так далеко находились соляные прииски но однажды там появился человек, возомнивший, что сможет стать первым, кто завоюет вольный город. Я была колдуньей, по-настоящему сильной. Когда оказалось, что в городе недостаточно солдат и оружия, что есть большая вероятность всем оказаться в плену, меня отправили к завоевателю. «Чтобы вы убили его?» «Нет, чтобы переубедила» но у меня не вышло, даже после того, как я провела с ним ночь, подарив ему свою невинность. После того, как пообещала, что смогу принести благо, несопоставимое с захватом моего города, он все равно оставался непреклонен. И тогда... Вздохнула Ленари, и взгляд ее затуманился. «Тогда вы прокляли его», — продолжила я, и она кивнула. «Я не думала, что этим навредило не только ему, но и себе». как «Мой дар был чистым светом, тем, что исцеляло, давала надежду. Я сама окунула его во тьму, использовав во зло, сама отравила его. После этого он заснул в других женщинах моего рода, в твоей бабушке, матери и в тебе», — добавила она. Я сделала глубокий прерывистый вдох, даже виски сдавила. Все, что услышала сейчас, было так неожиданно, странно. После мне казалось, что все осталось в прошлом но я сделала кое-что еще, сама тогда не догадываясь. Наложив проклятие на повелителя Лунсфальда, я связала свой род с его. Он не отступился, и городу пришлось покориться его власти, чтобы не быть разоренным. А я перебралась в другие края, где нашла мужа. Он был хорошим человеком, однако полюбить его я так и не сумела. Даже после того, как у нас родилась дочь... Уважала его, пыталась стать ему безупречной женой, но мое сердце тосковало почему то далекому, по кому-то. «И моя мать не была счастлива с моим отцом по той же причине?» — спросила я. «Все говорили, что она умерла от тоски по родине. Выходит, все гораздо сложнее». «Да», — кивнула собеседница. Прокляв того человека и его потомков, я прокляла и свой род по женской линии. Лишила дочь внучку возможности использовать свой дар и быть счастливыми в любви. Это стало моим наказанием. И вы не могли обратить сказанное вами вспять? Нет, к сожалению, слова имеют силу. Проклиная, я выпустила их. Выпустила зло, которое впиталось в мою и его кровь. Обратного пути не было. Но колдун сказал правителю, что для того, чтобы снять проклятие, ему нужно взять тебя в постель, да, сказал. Этот ритаур проделал большую работу, однако кое-в-чем он ошибся, ведь этого оказалось недостаточно. «Да», — согласилась я, склонив голову. «Вы с Эрландом новые люди, родившиеся гораздо позже того, что тогда произошло. Ты не я, а он не его предок». Насколько я могу судить, нынешний правитель гораздо менее кровожаден и более человечен. Как думаешь, Аньяри, ты сможешь его полюбить? Или уже любишь? Я? Растерялась, не зная, что отвечать. Опустила глаза, комкая в ладонях край одеяла. Люблю ли я Эрланда? Истинная любовь — это не одно лишь плотское влечение, которое ты уже познала. Любят не только телом, но и душой. Сердцем. Добавила собеседница и в подтверждение своих слов прижала руку к груди. «И разумом. А твой разум пока беспокоен и мечется, но близко то время, когда ты поймешь, что действительно чувствуешь. Только не ошибись с выбором». Я хотела спросить, что она имела в виду, но Леннари уже исчезла, попросту растворилась в лучах лунного света, оставив после своего удивительного появления больше вопросов, чем ответов.